Глава восьмая У нее ноги отнялись от радости. Когда, выскочив на порог накануне Петрового дня, поняла она, что бадуля за нею. Когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бадули, его выцветшую на солнце путанную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то, в божестве. Несоизмеримости черт, увидала знакомого кабеля тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бадулей, но совсем с уходолом. Мутно серого на спине, а спереди, с груди, с густо опущенной шеи точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бадуля по пути домой плел, что в голову влезет о крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался. И Наташка рассудительно говорила: Что ж, видно, надобно на окорить их французов-то. Весь долгий день на пути к суходолу прошел в жутком ощущении смотреть новыми глазами на старое знакомое, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю самое себя, замечать перемены, узнавать встречных. При повороте в суходол с большой дороги, на порах заросших Сергибусом, бегал третьяк жеребенок. Мальчишка. Став на веревочный повод босой ногой, уцепился за шею жеребенка и селился закинуть другую за спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав мальчике Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге, уже не по мужичьи, в обавье, с прямо вытянутыми ногами, с напряженно, высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными жалко грустными глазами, исхудневший до того, что нечего в гроб положить, без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизый от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце. Вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окруживший его, еле живого от страха, И с хохотом кричавший. «Нет, дед, не кланяйся. Видно, уж придется подгузники скидывать. Не минуешь!» А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд исп и усадьбу, сад, высокую крышу дома, задние стены людских, амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, плотную подходило к этим стенам, бурьянам, татаркам, чей то белые в коричневых пятнах теленок, Тонул среди овцов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно. Все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, делевшему спящими борзыми, как погост камнями. Когда впервые после двухлетнего пребывания в избе вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, Казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, сящими над окном, и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей. По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из садов маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох. и блухухал на горячих, ярких подоконниках. Казалось, все старое, что окружало ее, помолодело. Как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, и особенно в запахе цветов, чувствовалось часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся, С самую себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порой тупо выглядывающие из порогов людских на мир Божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устинова, исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготавливая его к страшному часу и так неожиданно, молниеносно скошенный ею косой. И не верилось, что нет его. то под могильным бугром возле церкви села Черкизово истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, остроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно-болтливая откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, варошня тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками. Расробка заглянула наташка в ее спальню увидала роковое зеркальце в серебряной оправе и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи радости нежность ожидание стыда и счастья запах росистых лопухов на вечерней заре но все чувства все помыслы затаивала подавляла она в себе старая старая суходольская кровь текла в ней слишком пресную воду пила из тех прудов что изрыли ее деды в русле иссякнувшей реки. Не пугали ее изнуряющие будни, пугала необычное. Не страшила даже смерть. Но в трепет приводили сны, ночная темнота, буря, гром и огонь. Как ребенка под солнцем носила она смутное ожидание каких-то неминуемых бед. Это ожидание старило ее. Да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому. И не сравнялась года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог Суходольского дома. Родила Клавдия Марковна, Федосью птичницу произвели в няньке, и Федосья, женщина еще молодая, надела темное старушачье платье, стала смиренной, богобоязненной, еще едва таращил молодые бессмысленные глазки, ускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед. Одолеваемой тяжестью собственной головы, и сверя поорал новый Хрущев, а его уже называли Борчуком. Уже слышались из детской старые, старые причитания. Вот он, вот он. Старик-то смешком. Старик, старик, не ходи к нам. Мы не дадим тебе Борчука, он не будет кричать. И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой, нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна. И она выпросила ехать со старухами, ожидавшими свой век людских, на похороны. Ела там кутью, которая внушала ей отвращение своим пресным и приторным вкусом. Воротясь в суходол, с умилением рассказывала, как лежала барыня по честь совсем как живая. Хотя даже старухи не решались глядеть гроб с этим чудовищным телом. А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного. Знаменитого Клима Ерохина, благообразного, богатого однодворца, сивой большой бородой, сильными кудрями, расчесанными на прямой лад, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепкая и опрятна была его одежда. Поддевка из семряги железного цвета, красный подпояска, сапоги. Хитрые зорки были его маленькие глаза. Истово искал образа Осторожно, немного согнув свой ладный стан, ходил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и о засухе. Потом долго, аккуратно пил чай. Потом опять крестился. И уже после всего этого сразу меняет он. Спрашивал о болящем. — Зорька темняет. — Пора, — говорил он таинственно. Варышню била лихорадка. Она готова была покатиться в судорогах на пол, когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на дороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом. Даже барни набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре, на случай зова, Приказание Клима мутилось в глазах и колотилось в корле сердца. И вот он проходил мимо нее, развязывал на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в крововой тишине его громкий, необычный голос. «Встань, раба Божия!» Затем показывалась его сивая голова из двери. «Доску!» — кидал он безжизненно. И на доску, положенную на пол. Ставили барышню, выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. Вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом. — Взыдет Филат. окна откроет, двери растворит. Кликнет и скажет. — Тоска! Тоска! — всклицал он с внезапной силой и грозной властью. — Ты иди, Тоска! Потемные леса! там твои места. На море, на океане, бормотал он глухой, зловещей скороговоркой, на море, на океане, на острове Буяне лежит сучнище, на ей серое рунище. И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно грубого мира. И нельзя было не верить в силу их. Как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порой прямо чудеса над одержимым недугом. Тот же Клим, кто так просто и скромно говорил, сидя после волхования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай. Ну, теперь еще две зорки осталось, а вось бог даст, полегчает маленько. Сели гречишку-то в нынешнем году, сударыня. Хороши, говорят ноничи гречихи, дюжи хороши. Летом ждали из Крыма хозяев, но прислал Аркадий Петрович странное письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться, в причине небольшой, но требующей полного покоя, раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне Черкизова спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало благополучно. И барыня успокоилась. А барышни и Наталье не до них было. Барышня сперва полегчала. Но с конца Петровок опять началось, опять тоска и такой страх, гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стала и Наталья. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою до гробовой доски поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех, и барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед и тем, что держала она в тайне. Лето же было знойное, пыльное, ветренное, каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, напротив... Будут с осени забирать солдат и всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи, и барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил дроня, длинный, рыжий, не в оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой о стену. с радостным лицом отскакивал. — Птушечки мои! — пальцетом восклицал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. — Полетели! Полетели по поднебесью мои птушечки! И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей, тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами, жалким голосом. Угодничи Божий, Дрония! Моли Бога за мя грешную!» И при этом крике у Наташи глаза останавливались от страшных предположений. Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский, маленький, женоподобно жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхавшегося от полноты, с в белой калинкоровой рубахе, и коротеньких калинкоровых парточках, торопливо, Мелко из носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он, или спасся от неминуемой гибели. «Беда!» — бормотал он, задыхаясь. «Беда!» Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то, но он молчал, сопел жадно чавкал, а начавкавшись, опять скидывал мешок за спину. и тревожно искал свою длинную палку. — Когда ж ты придешь, Тимоша? — кричала ему барышня. И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то от отчеству барышни. — О, святой, Лукьяновна! — жалостно вопила ему во след барышня. — Угодичи Божий! Моли Бога за мя, грешную Марию Египетскую! Каждый день приходили отовсюду вести обедах. О грозах и пожарах. И все возрастал в суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов, под заходящие из за усадьбой тучей. Чуть только взвивался первый вихрь по выгону, и тяжело прокатывался отдаленный гром. кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон. Готовить горшки молока, которым, как известно, скорее всего усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапивы ножницы. Вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые и свечки. И то притворялась, ни то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — явление природы. Теперь она тоже крестилась и жмурилась, скрикивала при молниях, а чтобы увеличить свой страх страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившийся в 1777 году в Тироле и сразу убившие 111 человек. Ослушницы подхватывали, торопились рассказывать свое, то о ветле, на на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в черки Звегрову, то какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени. конец к этим вродениям пристрял некто Юшка, провиненный монах, Он называл себя